Экстра вторая. Возлюбленный. Родной. Многочисленные охотники за удачей перевернули Дзяньху вверх дном, в надежде отпереть заветный арсенал. Но кто вообще видел ключ от кристальной брони? Ваньки видел. Он помнил, что легендарный ключ, породивший бесчисленные кровавые бури, выглядел, как безделушка, длиной в фалангу большого пальца. Изящный и невесомый, словно крыло цикады, Этот ключ походил на диковинный цветок, вроде тех, что девушки плели из бисера и носили в волосах. Проклятый цветок! На уступе горы Фэнья свирепые вихри трепали длинные одежды Ваньки Его ладонь превратилась в сплошной кровоподтек. Призрак весельника Сиофан только что испустил дух от безжалостного удара. Его труп был сброшен с утеса и сгинул в расщелине у подножья. Не один десяток лет люди дрались и погибали в этих местах, и в будущем еще многие найдут здесь последний приют. Живым душам заказан вход на земли злобных призраков? Хорошо, я притворюсь живым и столкну мир призраков с миром людей, чтобы вы полюбовались друг на друга. Когда Ваньки разжал кулак, хрупкий ключ превратился в пыль на его ладони, и осыпался в бездонные глубины скал под ногами. — Сян, пойдем. Посеяв ветер, он отстраненно наблюдал, как в Дзяньху разрастается буря. Три месяца Ваньки странствовал в компании юной воспитанницы и отслеживал, как на игральную доску то тут, то там выступают новые фигуры. Он преодолел путь от густых лесов и бамбуковых рощ до желтых песков пустынного моря утолил жажду растаявшим на солнце снегом, а потом вкусил изысканного вина из нежных рук первого красавца во всех цветочных домах и наполнил легким, терпким грушевым ароматом его духов. Так все и шло, пока в Дянине он не увидел оборванца, который грелся на солнце, привалившись к углу стены. Бродяг было хоть отбавляй, но Ванькисин зацепился взглядом за проблеск света, который блуждал на дне глаз и путался в ресницах незнакомца. Это было, как удар копьем в сердце, словно целый мир, успел в один миг зародиться и рухнуть. Любовь и ненависть, накопленным поколениями, благодарность и месть, пронесенные с незапамятных времен. Все, что нетерпимо, давило на грудь Веньки Сина, сделалось чуть-чуть мягче, помимо его воли. Все страдания растворятся в кувшине вина, Процитировал он неожиданно. А? Гусян была бестолковой, ни черта не понимающей девчонкой, которая двух слов грамотно связать не умела. Не было смысла обсуждать с печальное прошлое или тревожное настоящее. Поэтому Венкисин привычно скрыл мысли за улыбкой и промолчал. Асян вдруг опасно высунулась из окна и перегнулась через перила. Господин, вы только гляньте на того чудака! Звонко затараторила она. Если он попрошайка, почему у него нет даже разбитой чаши для мелочи? Этот убогий все утро сидит в дороге, без дела и тупо улыбается. Может, у него с головой не все в порядке? Как вы думаете? Ваньки Сина ощутил укол досады. Словно покров над его размышлениями тайком приподняли. Как будто безмолзглая пигалица швырнула камень в зеркальную озерную гладь чего во все стороны побежала мутная рябь. Тем не менее, Ванькисин взял себя в руки и сдержанно пояснил. Он просто загорает. Они, Сасян, сидели на балконе второго этажа. Внизу, как кипящий котел, бурлила толпа, но бездельник на другой стороне улицы вдруг поднял голову и прямо взглянул на Ванькисина. Если он расслышал разговор с такого расстояния, тогда ваньки задумчиво погладил кончики палочек для еды. От его недавней расслабленности не осталось и следа. Определенно, этот человек был мастером боевых искусств. В то время под поверхностью дзянь уже набухало яростное подводное течение, предвещающее беспорядки. Среди учеников игры хватало могучих героев, но все они были обласканы народной славой и съехались из известных орденов. Откуда же взялся подозрительный голодранец? Венкисин решил проследить за непонятной фигурой, пристроил к этому делу гусян. К своему удивлению, он тем же вечером попал на блестящее представление в заброшенном, продуваемом всеми ветрами храме. Нищий явил редкостные боевые навыки и завидную сообразительность. Людей с такими способностями в дяньху можно было пересчитать по пальцам одной руки. Ванкисин и сам не понимал, почему он заинтересовался этой темной лошадкой. Из разумной предрасположенности или из праздного любопытства трудно не заскучать, пребывая на вершине в гордом одиночестве. Стоит встретить хоть кого-то необычного и покоя не будет, пока не раскроешь его секрет. Ванкисин учитывал это, когда увязался за случайным встречным, но не мог и подумать, что минутное решение неразрывно свяжет их жизни. Вэньки преследовал таинственного незнакомца всю дорогу до разрушенного храма в безызвестной глуши до озера Тайху. Опекаемого мальчишку, который только и умел что лить слезы, полагалось передать Джао Цину, мечнику Цюань Шань, заклятому врагу Вэньки Шутя и перепираясь с проходимцем, продавшимся за лян серебра, Вэньки время от времени задумывался, Не подними он тишину со дна застоявшегося болота под названием Дзяньху. Мог бы Джан Чинлин до старости лодорничать в своем поместье. Пусть бы люди посмеивались за спиной героя Джан Юсейня, мол, от тигра родилась собачонка. Главное, что у бестолкового сына был бы отец при живых родителях, в семейном благополучии ворота дома надежно защитили бы глупого мальчишку от обидной молвы. В груди Ванькисина теснились демоны, стыд и насквозь промерзшее сердце. Не смея выдать ни одного из своих запутанных чувств, он махнул рукой на последствия и прицепился к бродяге Осюю. Даже догадавшись о прошлом спутника, Ванькисин не мог его понять и все глубже увязал в предположениях, если в недавнем прошлом этот непостижимый человек обладал высоким статусом и пугающей властью то как он понял, что пора уходить, не оглядываясь, и как забра... выбрался сухим из воды? Можно ли после долгих лет кровопролития, похожих на кошмарный сон, сохранить живое сердце? Когда они сосюем угодили в пещеру-ловушку с желтым источником, Ванкисин не удержался от соблазна предложить ему осколок кристальной брони. Но наткнулся на аккуратный отказ, после Ванькисин попытался обездвижить хитрого паршивца И нечаянно почувствовал шевеление, вбитого в его теле гвоздя. Если поэты воспевают красоту, то войны, непобедимость и мощь, ради чего понадобилось ковывать свои силы таким чудным и вредноносным предметом. На вид Асюи был хилым и болезненным, и смотреть-то не на что, но Венкисин чувствовал, что образ этого невзрачного странника сразу намертво отпечатался в мягкой, изнанки его сердца. Тем временем спектакль продолжился. В конце концов, даже ядовитые скорпионы не остались в стороне. Герои и подонки всех слоев общества стремились разыграть каждое свое представление, пока маленькая сцена не переполнилась до краев. А венкисин отправился дальше с безызвестным скитальцем, чтобы доставить Джан чинлина к благородным семьям, подборником традиционных добродетелей. Дорогой он наблюдал за попытками Асюя обучить подопечного боевым искусством и однажды не утерпел. Так хотелось продемонстрировать собственное мастерство. Показав мальчишке пару простых связок, Вэньки никак не ожидал, что Асюй по нескольким измененным до неузнаваемости приемам опознает технику меча Тюмин. Небо и земля столь безграничны, а деньху столь обширен. Кто мог помнить о покойных родителях ваньки Сина, случайных странников, столь же мимолетных, как падающие звезды? Асюй помнил. Внезапно посреди бескрайнего мира отыскался крохотный пятачок земли, чтобы вместе с кем-то посидеть у костра и вспомнить супружескую пару, которая для остальных людей ничего не значила. Сквозь шум ветра и стрекотание цикад Ванькисин прислушивался к мягкому голосу собеседника. «Ты не познаешь ни истинную любовь, ни искреннюю привязанность и рискуешь остаться в полном одиночестве, остерегаясь всех и каждого. Разве найдется участь печальнее? Видишь ли, быть плохим человеком может оказаться слишком больно». В тот момент у Ванькисина возник внезапный порыв, излить пережитые страдания и выплеснуть груз обид перед неожиданно обретенным наперстником. Но он не посмел, лишь вплел несколько правдивых слов в одну из своих путанных, невразумительных историй, похожих на слабоблудие Дзиньхуэя. «Слишком больно», — мысленно повторял Ваньки Син. «Быть негодяем может оказаться слишком больно» чего мы не пересеклись десятью годами ранее, Осюй, Теперь я нечто среднее между человеком и призраком, а ты страдаешь от ран, и дни твои сочтены. Отчего этот мир устроен так, что дома рушатся, счастливые семьи разлучаются, а родственные души сокрушаются о поздней встрече? Время течет, герои доходят до конца пути, красавицы теряют очарование. Насколько это сложно? следовать по жизни за велением сердца. С тех пор разум Ванькисина овладела неистовая демоническая одержимость. Вновь и вновь он задавался вопросами, почему мне нельзя хоть раз поступить по собственному желанию, почему нельзя оставить себе этого человека. Когда Асюй был тяжело ранен в поместье марионеток, Ванькисин на мгновение потерял рассудок и едва не надавил на его точку цехай, чтобы лишить боевых искусств, но продлить жизнь. Всего одно нажатие уговаривал себя Ванькисин. — ему будет больно только мгновение. Если я сейчас протяну руку и исполню задуманное, то потом смогу долго-долго держать осюю в ладонях. Но вся по каплям собранная за жизненный путь безжалостность Ванькисина была сломлена одной печальной фразой: Другие не понимают, и ты тоже, Как я могу не понимать? Еще ни одно живое существо не забиралось в его душу так глубоко, как Асюй. Венкисин уступал проклятому бродяге снова и снова, уступал до тех пор, пока тот не врос в его сердце и не врезался в кости. В итоге малейшее неповиновение Асюю стало для Венкисина невыносимым, так он и начал ощущать себя человеком. Так и начал. Злодеи со всех сторон света роились в тот год как карпы в реке, состязаясь в корысти и двуличии. Куда реже попадались настоящие люди, вроде Лунцуэ. Но Вэнькисин заперся от всех до весны в поместье марионеток, и это было самое счастливое время в жизни. Вместе с Осюем и маленьким негодником Чинлином они убивали только кур и овец а потом тушили или варили мясо, запивая его деревенским вином. Из-за травм Асюй быстро замерзал на зимнем холоде. Венкисин грел у себя за пазухой его ледяные руки и чувствовал, как собственное застывшее сердце оттаивает под чужими ладонями. Все это ударяло ему в голову хмелем. Осюй был обладателем острого языка и невыносимо мягкого сердца. Осюй был взрослым мужчиной, который боялся есть грецкие орехи. Осюй был пьяницей, хлещущим, без разбора, и хорошее, и плохое вино. Осюй был подарком судьбы, родным человеком, верным другом, возлюбленным. С наступлением весны им пришлось пробудиться от счастливого сна в поместье. Волнение в деньху неровно выплескивалось через край. Кровавый пожар злобы и алочности, который Венкисин сам же разжег, разгорался не по дням, а по часам, а хребет Цинжоу пребывал в опасном смятении. Со всех сторон, горев инья, стягивались вооруженные отряды, а главный противовес еще не вернулся на свое место – хозяин долины призраков. Венкисин был беззаботным болтуном Лао которого не волновали чужие дрязги, и он же оставался владыкой горы Фэнья в Мантии, насквозь пропитанной кровью. Эти две личности, совершенно не похожие друг на друга, зажало в одном теле застарелой враждой. Как такое могло случиться? В последней битве Венкисин наконец-то сразил недругов собственными руками, одного за другим но потерял свою маленькую девочку в пурпурном. «Асян! Асян ГГ отомстил за тебя. В следующей жизни постарайся родиться в хорошей семье. Пусть отец и мать защищают и поддерживают тебя, а братья и сестры лелеют и любят». «Когда придет время собирать 10 ли приданного, ты сможешь снова выбрать выдающегося ученого ЦАУ, и вы идеально подойдете друг другу без этой отчаянной, несчастной любви, разрывающейся между добром и злом. Ваньки уже был с головы до ног в поту и крови, когда попался Скорпионом. Глядя в пустое небо, он перебирал в памяти все, что взял в уплату за свою безмерную ненависть и ощутил неописуемое изнеможение. «Моя обида утолена», – решил Ваньки «Теперь можно умереть спокойно. Я просто сдамся. Что тут такого?» Но один упрямый человек не отдал его смерти. Когда между ним и скорпионами в облаке сполохов благородные стали бои, возник осюй, чувство ваньки сина, нельзя было передать словами. «Что за многолетняя обида? Какое еще безмолвное страдание? Причем тут кристальная броня? Вся эта труха была отброшена на задворки сознания». Он видел только своего бродягу. Очарованным мгновением Веньки Син пообещал себе с безумной решимостью, пока у него остается хоть капля нежности ко мне. Каждый прожитый им день я буду рядом. Если он умрет, я возьму в руки охапку сухой травы, обольюсь маслом и сгорю на том же месте, смешаюсь с ним пеплом, и мы вместе станем землей. Пока ты хочешь того же, что и я, пока ты хочешь меня, позволь оставаться с тобой» пока наши волосы не побелеют от старости».